Ошибки были несомненно. В список попали и средние начальники, не выделявшиеся ни в ту, ни в другую сторону, каких большинство во всех армиях. Попали и некоторые достойные генералы. Я должен, однако, признать, что многие из уволенных вряд ли представляли особую ценность для армии. Среди них были имена одиозные, и анекдотические, державшиеся только благодаря инертности и попустительству власти. Я помню, как потом по разным поводам генералу Алексееву вместе со мной приходилось перебирать списки старших чинов резерва в поисках свободных генералов, могущих получить то или иное серьезное назначение или ответственное поручение. Поиски обыкновенно были очень нелегки, хорошие генералы, обиженные увольнением или потрясенные событиями, отказывались, прочие были неподходящими, в частности, когда явилась надобность послать нечто вроде военно-сенаторской ревизии на Кавказ, то из огромных списков извлекли всего две фамилии, одна принадлежала генералу, рапортовавшемуся больным, другая была немецкой. Ревизия не состоялась. Помню и такой эпизод, когда в вагоне Гучкова обсуждалось однажды замещение какой-то открывшейся вакансии. В его списках нашли имена 23 генералов, ранее не особенно двигавшихся по службе, ныне же отмеченных решительно во всех графах, выдающимися. Что же дали столь грандиозные перемены в армии? Улучшился ли действительно в серьезной степени командный состав? Думаю, что цель эта достигнута не была. На сцену появились люди новые, выдвинутые установившимся правом избирать себе помощников, не без участия прежних наших знакомых, по свойствам дружбы и новых связей. Разве революция могла переродить или исправить людей? Разве механическая отсортировка могла вытравить из военного обихода систему долгие годы, ослаблявшую импульс к работе и самосовершенствованию? Быть может... Выдвинулось несколько единичных талантов, но наряду с ними двинулись вверх десятки, сотни людей случая, а не знания и энергии. Эта случайность назначений усилилась впоследствии еще больше, когда Керинский отменил на все время войны как все существовавшие ранее цензы, так и соответствие чина должности при назначениях в июне, в том числе, конечно, и цен, знания и опыта. Передо мной лежит список старших чинов русской армии к середине мая 1917 года, то есть как раз к тому времени, когда Гучковская чистка была окончена. В него внесены верховный главнокомандующий, главнокомандующие фронтами, командующие армиями и флотами, и их начальники штабов, всего 45 лиц, мозг, душа и воля армии. Трудно оценивать их боевые способности соответственно их последним должностям, ибо стратегия и вообще военная наука в 1917 году потеряла в значительной степени свое применение, став в подчиненную рабскую зависимость от солдатской стихии. Но мне прекрасно известна деятельность этих лиц по борьбе с демократизацией, то есть развалом армии. Вот численное соотношение трех различных группировок. Командный состав. Верховный главнокомандующий, командующий армиями, командующий флотом. По группировкам. Оппортунисты поощрявшие демократизацию, 9, не боровшиеся против демократизации, 5, боровшиеся против демократизации, 7.